Глава в о с е м н а д ц а т а Рос. Но заняться расчетами мне опять не удалось. Задерганная собственными сомнениями и обвинениями в Аське, я, не подумав, смахнула в сторону свиток наследниц. Сообразив, что именно только что улетело вниз вместе с мусором, я выругалась и полезла под стол. И стоило мне взяться за проклятый пергамент, как в глазах снова помутилась. «Поспеши!» — услышала я тихий голос Еги, проваливаясь в странный мир несуществующего леса. Поляна встретила меня пожухлой травой и голыми ветками деревьев. Осень мелькнула в мозгу почему-то испуганная мысль, и я завертела головой, высматривая р у с а Тот лежал, подтянув колени к груди под о т я ж е л е в ш и м и от воды еловыми лапами, словно в маленьком шалаше. Опасаясь трогать мокрые ветки, чтобы не вызвать над парнем локальный ливень, я осторожно присела рядом на к о р т о ч к и Рос, ты спишь? — Нет. не оборачиваясь, тихо отозвался он. — Вылезай, дождь кончился. Он сейчас опять пойдет. Так всегда бывает, когда я отсюда выбираюсь. Он говорил вроде спокойно, но было в его голосе что-то такое, отчего я невольно поежилась. — Не пойдет. Ты же говорил, что когда я прихожу, солнце светит. — Да, не помню, — сказал парень, но все же одним кошачьим движением вывернулся из-под мокрых веток и присел на пожухлую траву рядом со мной. — Видишь, нет дождя. озвучила о ч е в и д н о е я. Мне было совершенно неясно, как вываливать на парня откровения, которыми нагрузила меня прабабка. И в то же время я буквально нутром чувствовала, что ему нельзя здесь больше оставаться. Несуществующий лес умирал. Можно было бы назвать это осенью, но что будет, когда придет зима? — Вижу, — кивнул он, слабо улыбнувшись. — Тебя и небо, и лес любят. — И тебя любят. — Наверное. Он то ли равнодушно, то ли безнадежно пожал плечами. Раньше я гулял там, теперь не пускает. — Кто? — Лес? Он больше не пускает меня к себе. Я сделал там что-то плохое. Голос Росса упал почти до шепота, а руки словно сами с собой зябко обхватили плечи. — Ты не сделал ничего плохого! — воскликнула я. «Сделал — Сделал! Парня начала бить крупная дрожь. Не осознавая, что делаю, я потянула его к себе, пытаясь согреть. — Нет, ты ошибаешься. — Да? — Да. Его лицо на мгновение осветило с ь надеждой, но лишь на мгновение. «Нет, я знаю, я убил ее! Не трогай меня, отойди!» Он вырвался и отскочил назад, п р е з а в ш и с ь спиной в мокрые еловые лапы. «Рус, я... Не подходи! Я зверь, я опасен!» — выкрикнул он, сжимаясь в колючие ветки. «Я не хочу навредить и тебе! Уходи!» «Да нет же!» — воскликнула я. Но парень словно не услышал. В его глазах плескалась откровенная паника, и постепенно она же з а в о л д е в а л а и мной. о л е н а умирала. Лес, судя по тому, что Рос больше не может туда ходить, уже умер. Что будет, когда погибнет весь этот несуществующий островок, дрожащий от нестерпимого холода т е л а бесконечно умирающая в сугробе под высохшей елкой? Или тогда он все же умрет окончательно? И что будет с Васькой? Тысячи вопросов роились в моей гудящей голове, и я понимала, что знаю ответы. Что мне подсказывало и н т у и ц и я или знания из какой-то прежней жизни, неизвестно. Но я знала, что когда исчезнет несуществующее убежище, исчезнет и человеческая ипостась роса. Не уйдет на серые тропы, чтобы переродиться где-нибудь еще. Просто исчезнет навсегда. Васька превратится в обычного кота, а когда истощаться наговоры яги, в д о м а ш н е н н у ю рысь и даже говорить в конце концов разучиться. Меня передернуло, и я, не обращая внимания на ледяные капли, посыпавшиеся с х в о и рванулась к забившемуся в самую гущу веток человеку. Рус, выслушай меня. Не подходи. Так я тебе и послушалась. Буркнула я себе под нос, обнимая дрожащего, словно в лихорадке парня. Он пытался вырваться, но ствол ели, и толстые ветки держали крепче моих рук. Ты ничего ей не сделал. Ее убил не ты. Все, что ты видел, мираж, видение, которое п о д с о ы в а л а тебе Марфа. Это она убила птаху, а не ты. Отрывисто выдала я куда-то ему включиться. Ты ни в чем не виноват. Но я видел. Я видел. «Ничего ты не видел!» — выкрикнула я, чуть отстраняясь, чтобы видеть его лицо. «Ничего, кроме морок отреклятой Марфы. Когда ты пришел на ту поляну, птаха уже была мертва!» «Марфа?» Кусая губы до крови, Рос всматривался мне в глаза, словно впервые увидел. «Она сказала, что птахар ждет меня там, что у нее что-то случилось. Я прибежал, а она... она... она обнимала гора, и он ее целовал, и тогда я убил ее!» Он рванулся с такой силой, что одна из веток с треском обломилась, выпуская его из елового плена. Острый сук проехался по ребрам, распарывая и рубахую кожу. На седую, атыния траву закапала алая кровь. — Нет, черт возьми! — рявкнула я. — Тебе это только привиделось! — Нет! — Да! Если гор там был, то почему не вмешался, когда ты убивал птаху? — Почему? — роз застыл. — Гор? Он пропал? Чушь! Его там и не было. И тебя не было, и птахи. И ее убила Марфа. Но... Но зачем? Он поднял на меня взгляд полный непонимания. Зачем она убила ее? Зачем заставила мне поверить, что я... Дрень, потому что завистливая. Отрезала я. В тот момент я искренне жалела, что отобрала у бабки всего лишь память. Слишком малая расплата за все, что она сделала с этим парнем. За все, что она сделала... Со мной? Мысль обожгла, словно вымоченная в рассоле плеть. Какой стала бы та м о е й ж и з н и вмешайся в нее, чертова Марфа? Я помнила сны и знала, что Птаха вроде бы любила этого человека. Оборотни. По крайней мере, его поцелуи явно не вызывали у нее отвращения. И он любил ее больше жизни, раз столько времени казнил себя за ее смерть. А теперь он почти сумасшедший, а я не испытываю ничего, кроме жалости. Проклятая бабка! Злость помогла мне выпутаться из веток, И я как раз успела схватить Роса за рваную рубаху. Кань затрещала, но выдержала, и парень застыл. Я посмотрела ему в глаза и со всей возможной убедительностью проговорила. «Это не ты! Поверь мне! И е г а и Гор говорили тебе то же самое, но ты их не слышал! Ты не виноват в ее смерти!» Он уже не противился, когда я взяла его за руки, и покорно позволил обнять себя. «Это не ты!» Повторила я все так же, удерживая зрительный контакт, хотя для этого пришлось до хруста в позвонках запрокинуть голову. «Ты не убийца!» И тут произошло нечто, что я так никогда и не смогла ни понять, ни повторить. Мы вместе будто провалились в мои воспоминания и сны. Рос не отводил взгляд, но теперь уже он удерживал меня рядом с собой. А вокруг замелькали знакомые и незнакомые сцены. Птаха, вглядывающаяся в зеркало. Рос, к р у ж а щ и я ее на руках, по залитому солнечными лучами лугу. Молодая Марфа, заносящая над головой странную железяку с многочисленными острыми крючьями. Боль, от которой у меня потемнело в глазах, и тоскливый звериный вой, рвущий души обитателей лесной избушки. Но это бы еще ладно. А вот когда пошли картинки из моей нынешней жизни, меня повело уже по-настоящему. Я смотрела в желтоватые глаза Роса, а видела... Видела одинаковые кровати в д е т д о о в с к о й спальне, и как кубарем влетела в ворота особняка в первый раз, как кричала на Ваську и как отвратительно таяла под гипнозом хитрого Георгия. Громыхнули в ушах злые слова. «Знать не знаю этого, р о с а и уж точно не влюблена в собственного кота!» Перед внутренним взором мелькнули мои перекошенные злой гримасы губы и пальцы, сдавившие струну оборотней. Лис, протянувший ко мне сведенные ладони, и моя собственная рука, взметнувшаяся в сторону врат. А потом я вдруг очнулась на полу в библиотеке в гордом одиночестве. Голова гудела, перед глазами плавали мутные круги, а судорожно сомкнутые пальцы стискивали свиток наследниц. Со свистом втянув воздух, сквозь сжатые зубы я отшвырнула пергамент, как ядовитую змею. Вокруг не было никого, но мне почему-то казалось, что меня только что провели голой через улюлюкающую толпу. «Ну, спасибо, бабуся и гуся, за принудительный сеанс морального стриптиза». Я с трудом поднялась на ноги. И то удалось мне это лишь после того, как из коридора послышались цокающие шаги кости. Опять воду несет. Скелет действительно появился в дверях и, распахнув створку пошире, с поклоном указал на выход. — Что, опять кого-то чертя принесли, пока я в отключке валялась? — проворчала я. Разумеется, кости мне не ответил. Я покосилась на разложенные на столе книги и со вздохом пошла к дверям. В некоторых случаях скелет бывал куда н а с т ы р н е в войске, а с ним я, кстати, совершенно не понимала, что теперь делать. Нет, наставления вредной прабабки из памяти никуда не делись. Позвать по имени и приказать исчезнуть Мору к у и п у т о м а потом отпустить в струнное. Вот только как взглянуть в человеческие глаза того, кто только что заглядывал мне в душу, я не представляла. Не предлагать же ему прогуляться на задний двор за мышкой. Может, подождать немного? Молодушно подумала я, входя в холл, куда меня так настойчиво заталкивал Костя. Но судьба, или злой р о к как кому больше нравится, в очередной раз решила все за меня. Васька лежал на полу у самой двери, вытянувшись струной, тяжело дышал. Забыв обо всем, я рванула к нему. «Вась! Васька! Ты что, Рос или Рось? н очнись ь же!» Чувствую, как на глазах закипают слезы, я тормошила тяжелое пушистое тело. Но все было напрасно. Кот не желал приходить в себя. И я вдруг поняла, что готова отдать все, что угодно, лишь бы еще раз услышать нахальное «Мышку хочешь?» «Пусть исчезнут путы!» — прошептала я, но ничего не произошло. Тогда я выкрикнула эти слова уже в голос и снова принялась тормошить безвольное тело. А мраморные плиты пола брякнуло железо, и я непонимающе подняла голову. Рядом стояло знакомое жестяное ведро, полное воды. Не думая, что делаю, я схватила задушку и с размаху окатила кота от усов до самого хвоста. Надо было видеть, с каким шипением он вскочил на лапы, одновременно брезгливо отряхиваясь. Смотри, как подействовало. Не себя от облегчения ляпнула я. — К твоему сведению, купаться я предпочитаю в человеческой ипостаси! — ворчливо выдал кот, встряхнув мокрым хвостом и обдав меня целым потоком брызг. Я только расхохоталась. Живой, язвительный и, как всегда, вреднючий друг снова был со мной. н а долго ли? Не замедлил приглушить мою радость внутренний голос, и я подавилась очередным смешком. Но я прощу тебе это безобразие, если ты все-таки вернешь мне нормальный облик. Совсем по-старому подмигнул зверь. Чукуствуй себя полным идиотом в виде кота, так и тянет за мышкой на задний двор сбегать. Окончательно растеряв понимание происходящего, я глупо моргнула и хлопнула себя по лбу. Чувствовала же, что что-то забыла! Прочь, морок! Кот вдруг начал плавиться, будто раскрашенная восковая кукла. Голова закружилась, и я оглянулась, пытаясь схватиться хоть за что-то. Как обычно, этим чем-то оказался Костя, услужливо подхвативший меня под локоть. А когда я восстановила равновесие, в луже посреди хола л уже стояла крупная пятнистая рысь. м р р — выдала она. — Он. Я снова заморгала. «Ну — Ну-ну, — качнул головой хищник. — и Я все тот же мудрый зверь и добрый наставник. — Да? — Да. Могу доказать. — Отцарапать? — слабо улыбнулась я, чувствуя, как медленно отпускает напряжение. — Нет. В звериных глазах промелькнуло что-то такое, отчего я почувствовала себя распоследней дурой. — н о могу поймать мышку. — Нет, — подскочила я, — то и спасибо не стоит, э Рос. Рысь фыркнула, обозначив смешок. — Не надо со мной, как с хрустальной вазой. И Я все помню и все понимаю. И тогда бы понял, если бы знал, что ты ключ. — И ты так спокойно? — удивилась я и тут же прикусила язык, обругав собственную болтливость. — Неспокойно. Ну и и с т е р и к он закатывать не буду. — качнул головой он. — Или буду. Но не здесь и не сейчас. Отложу на потом. Таких, как я, это мучат. у Не умея держать себя в руках, невозможно удержать под контролем своего зверя. Сейчас я бы предпочел не решать что-то такое глобальное, а просто пройтись на двух ногах. Можно? — Конечно. — облегченно выдохнула я. — Тебе что-то мешает? Я еще умудрилась что-то забыть. «Ага», — серьезно кивнул он. «Штаны!» Щеки залило удышающим жаром. «Да, я сейчас, то есть Костя принесет!» Воспользовавшись предлогом, я резво вынулась из холла и, не сбавляя темпа, дала деру по коридору. Не заботясь о том, идет ли за мной скелет. Тот явился в гардеробную минуты через три, неодобрительно пощелкивая челюстью. «Ладно, ладно», — проворчала я, чувствуя, что уши пылают до сих пор. «Кто мне это чертово ведро подсунул?» Вот и чувствую сейчас себя полной дурой». Монотонное ворчание успокаивало, и попытки с десятой мне таки удалось сотворить из очередного мавриного платья приличный спортивный костюм, а не отрыжку китайского подвальчика. Я даже про белье вспомнила и, вручив Косте стопку новой одежды, обессиленно плюхнулась на пуфик. «И что теперь?» — спросила я у длинного ряда старомодных туфель. «Пожалуйте в загробный мир, идиотизм какой!» Наверное, я бы еще долго ломала голову над этой безумной дилеммой, если бы в дверь тихонько не поскреблись. Решив, что какая-то одежка не подошла по размеру и скелет вернулся, я без задней мысли крикнула. — Заходи. Но это о к а з а л с я не Костя. — Ты чего тут спряталась? — поинтересовался Рос. — Смотри, я тебе мышку поймал. — Что? — взвизгнула я, взлетая с ногами на пуфик. — Да шучу я, шучу, — усмехнулся он. — Просто хочу знать, все ли я правильно надел. — Правильно. отозвалась я, пытаясь унять одышку за огненной лошади. Спортивный костюм, кстати, действительно сидел на нем как влитой, выгодно подчеркивая узкие бедра и широкие плечи атлета. И вообще без маски застарелого ужаса и серого пепла вины, словно саваном, укутывающего его на поляне, Рос о к а з а л с я просто красавцем с обложки журнала. Яркие зеленые глаза, волнистые русые волосы, чистая, разве что чуть дледноватая кожа, модель, да и только... «Как раз такой красавчик, какие...» «Какие никогда не интересовались дурнушками вроде тебя», — неожиданно подумалось мне. И эта мысль быстро привела меня в чувство. Понимая, что снова краснею, я отвела взгляд. «Удобно?» «Вполне», — пожал плечами он. «Отлично», — поднялась я. «Тогда ты тут осваивайся, я пойду поработаю». Протиснувшись мимо него, я поспешно направилась в библиотеку. Заняться чем угодно, лишь бы не думать об этой безумной истории хотя бы какое-то время, иначе я свихнусь. Несколько дней я вполне успешно избегала встреч с бывшим котом. Просиживала за запертой дверью в библиотеке, ела у себя в комнате. Слава всем богам, ни гостей, ни записок в особняке больше не появлялось. Сам Рос тоже не попадался на глаза. Иногда из окна я видела, как он быстрым шагом наматывает круги, по дорожкам кладбища. Но ни к воротам, ни ко мне он не приближался. Пытаясь о т в л е ч ь с я от дикой патовой ситуации, я одну за другой читала толстые книги о расах, привычках и обычаях их представителей, дневники давно забытых ключей и теоретические выкладки о с т р у н а х Вот и в тот день я села за стол и подтянула к себе толстый пахнущий пылью фолиант Теория с т р у н и чернильницу с п е р о м Надо будет нормальной ручкой озаботиться. Мимоходом отметила я, открывая книгу, С трудом продираясь сквозь, хоть и превратившиеся в русские, но от этого не менее витиеватые устаревшие обороты, я кое-как сумела выбросить из головы мысли про обновленного обитателя особняка и сосредоточиться на том, что, собственно, читала. Система подпитки через троны пришельцев из других миров была одновременно и простой, и сложной. Возрождение каждого новичка сопровождало появление новой энергетической нити – и эта нить сплеталась с другими нитями той же расы, образуя собственную струну. Взаимодействовать и вообще как-то влиять на эти струны мог только ключ. Но выделить чью-то определенную нить не могла даже я. То есть, и с т о н ч а я или наоборот увеличивая струну, я изменяла приток энергии к каждому члену общины. В книге имелись даже длинные таблицы, какая раса какое количество энергии потребляла. То есть, сколько условных единиц силы тянул какой-нибудь оборотень, или Дегерван при своем п о я в л е н и и До сего момента никаких вопросов у меня не возникало. Саму силу струн я вообще чувствовала, похоже, на генетическом уровне, как художник различает мельчайшие полутона или музыкант на долю секунды затянувшуюся паузу. А вот дальше начиналось то, что я умудрилась пропустить, удовлетворившись таблицами. Если энергии пришельцу хватало, то он вполне мог произвести на свет потомство. Некоторым расам это удавалось даже с представителями нашего мира. Правда, дети от смешанных браков априори были слабее родителей, так как получали энергетическую подпитку чужих для этой вселенной способностей только от одного из предков. Внуки же и вовсе мало отличались от людей. И все бы ничего, вот только если сам пришелец умирал, его струна лопалась, исчезала, попросту говоря. Тогда подпитка его детей ложилась полностью на другого супруга или вообще на общину. т е п е р ь т а мне м стало понятно, почему д и г е р в а н ы наплодившие целые деревни себе подобных, просили дополнительной энергии. Этим, сколько ни дай, все будет мало. Разумеется, система в какой-то мере сама себя регулировала. То есть, если энергии не хватало, дети вообще не появлялись на свет, что вполне логично. Переворачивая одну пожелтевшую страницу за другой, я вроде бы не находила ничего крамольного. Но перестанут о б о р о т н и какое-то время рождаться дети. Неприятно. И о таком эффекте я не подумала, когда в ярости истончила их струну. Где-то в глубине души я даже почувствовала раскаяние. Одним движением оставила незнакомых женщин без возможности взять на руки своего родного малыша. Но засев за расчеты, я выяснила, что при существующей подпитке каждый оборотень может завести не одного, а даже двоих малышей. «Вот и стоило панику разводить!» — снова обозлилась я. «Это не д и г е р в а н о м а о б о р о т н е м сколько ни дай все мало!» Будь их воля, вообще бы всю землю вместо людей заселили. Однако для очистки совести я все-таки решила дочитать теорию струн до конца. Вдруг еще какие-то нюансы ускользнули от моего внимания. Нюанс нашелся. Дети, уже рожденные благодаря щедротам е г и и Марфу. Их могло оказаться куда больше, чем двое на одного о б о р о т н я пришельца. До моего вмешательства струна вполне позволяла и троих, и четверых детишек. Неужели я своими действиями навредила ни в чем не повинным детям? Я вскочила и бегом бросилась прочь из библиотеки. Прямо в руки Росу. Точнее, в поднос с бутербродами и соком, который он тащил в библиотеку. — А, черт! — в один голос выкрикнули мы и уставились друг на друга. «Извини — Извини, — первым опомнился Рос. Костя вручил. — Ты не вышла к обеду и пропустила ужин. Да — Да? Я шалела, поискала взглядом часы. Не заметила. — Что-то важное? — Что? — Да, Рос, сколько детей у б р о т н е бывает? — Семь, д е не больше. пожал плечами тот. «Сколько?» — подскочила я. Перед глазами поплыли кошмарные картинки. Я бросилась к лестнице и тут же, поскользнувшись на о сколках стакана, едва не покатилась вниз. «Ты куда?» Рус успел схватить меня за одежду и втащить обратно на площадку. «Да что с тобой?» «Я детей угробила!» — выдохнула я и р а з р е в и л а с ь уткнувшись ему в грудь.